Вряд ли полиции выгодно было играть в подобные игры. Министерство просвещения, однако, удалось отстоять от пожара. Несмотря на отсутствие доказательств, официозные газеты и журналы всё-таки решили свалить вину на студентов. В серьёз споговаривали и о подстрекателях, главных виновниках несчастья. Всё это творение Герцена, его любовь к России. говорят тоже, что в заговоре петрошевцы, у них была программа пожаров теперь сбывается, а между тем они прощены, так вот они-то и благодарят за своё возвращение. Вот и будь после этого милостив. Достоевского злили такие слухи, но р злость плохой помощник в серьёзном деле, а делать что-то было нужно, что он прекрасно представлял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 но встретил его радушно и пригласил в кабинет. Николай Гаврилович, что это такое? Он подал ему прокламацию. Чернышевский близорукий щурил глаза, даже глядя сквозь очки. Взял бумагу и как бы впервые прочитал её. Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними? И думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки? Именно не предполагал и даже считаю ненужным вас в этом уверить, но во всяком случае, их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся вашего мнения. Я никого из них не знаю. Уверены в этом? Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдёт до них. Может и не произведёт действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны. И однако всем и всему вредят. Говорили о многом. Часа через 2 Достоевский уехал.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 готовил прокламацию предостережения, которая должна была исправить крайности молодой России, однако этой прокламации уже не суждено было появиться. А через неделю, по жару уже стихли, столь же неожиданно в дверях квартиры Достоевского появился Николай Гаврилович. Формально он приехал получить разрешение для публикации нескольких рассказов Достоевского в народной крестоматии, которую он готовил. Проговорили, однако, час, после чего и еще обменялись визитами, значит, было о чем говорить и ради чего встречаться. И ожиданно нагрянул в редакцию времени, приехавший из Парижа Тургенев. Господи, сколько не виделись! Такой же высокий, породистый,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 страну святых чудес, как он полуиронично именовал Европ. А на душе не радостно. Обе его статьи о пожарах запрещены цензурой, дурной признак. Правда, перед самым отъездом он ещё кое-что предпринял, не быть бо бы беде. Провожал его и страхов, с которым Фёдор Михайлович после отъезда Аполлона Григорьева особенно сблизился.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 Словом черноокая дева увлеклась свеженьким, чистеньким, тщательно бреющим свои пухлые щечки студентом, а ещё надежды водити его хоть всю жизнь за нас. И однажды он неожиданно для себя ощутился в её объятиях. Испугался я очень, рассказывал он. Да, скажу я вам, х -х -х, беречься следует, и он береёгся всего опасного. И как критик тоже Вот этого Достоевский и не любил в нём, а потому и подшучивал над его страхами. За Венециана Николай Николаевич на Фёдора Михайловича не обиделся. Похоже, он вообще никогда ни на кого не обижался, приехав. Так что вторую половину путешествия они провели вдвоём. Но до этого Достоевский успел уже кое-где побывать и кое с кем повидаться. В самом деле, не ради же одних только европейских красот и туристических достопримечательностей, а не слишком скоро надоело ему, ехал он на запад. Даже Париж показался ему прескучнейшим. Рейн, правда, действительно чудо, а вообще-то заскучал, затосковал по родной русской конетели, что ни говори, но за морем и веселье да чужое, а у нас и горе.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 По летоядных подлецوف может и не меньше, но там вполне уверены, что только так и надо, а больше и нет ничего. Ну а что же здесь, в России? Новости прямо сказать не весёлые, даже и вовсе грустные. Современник русское слово приостановлены на 8 месяцев. Время тоже чуть было не подверглось той же участи. Уже и отношение о закрытии журнала подготовлено, но в последний момент почему-то высочайшего позволения не последовало. На отношении с оставленным председателем Следственной комиссии князем Голицыным, в котором указывалось на вредное направление запрещенных цензурой статей о пожарах, министр внутренних дел Валуев написал «Я доводил до высочайшего сведения о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 не быть бы беде, но настоял на том, чтобы в следующий июльский номер Михаил Михайлович вставил кусок о пожарах в обозрение нашей домашней дела. И Михаил Михайлович пошёл на это. Время всё-таки решилось и сумело не только сказать читателям своё мнение о пожарах, твёрдо заявить о непричастности к ним студенческой молодёжи. в то время, как чуть не все газеты утверждали обратное, но и рассказать о таких правительственных мерах, как учреждение следственной комиссии, ужесточение цензуры, закрытие Современник. Это наше обвинение, наш протест, заявила Время. На такую отчаянную выходку вряд ли позволил бы себе решиться в те дни какой бы то ни было другой журнал. Более того,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 симпатичными друг другу. «Вчера был Достоевский», — писал Герцан Огареву. «Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ». Об усилившемся после встречи интересе Достоевского к Герцану, о влиянии идей и оценок последнего на публицистику Достоевского написано много. «Он необычный, но необычный, но необычный, но необычный, В гораздо меньшей степени учитывается и обратная перспектива — интерес Герцена к творчеству Достоевского и его влияние на публицистику самого Герцена, что, безусловно, чрезвычайно важно. Поэтому считаю необходимым указать хотя бы на статью «Розенблюм. Петербургские пожары 1862 года и Достоевский. Литературное наследство, том 86-й.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 вряд ли можно рассчитывать на какой бы то ни было общественный прогресс, ибо мысли это в высшей степени ретроградно. Но столь же неприемлема для него и другая крайность, высказываемая теоретиками главного органа славянофилов, газеты День, в оглавлях с Иваном Аксаковым, которые напротив признают самостоятельную жизнь только в народе,